Страница 346. Письмо 278. Федору Алексеевичу Желтову. 1895 год. Декабря 18. Москва. «Дорогой Федор Алексеевич, как только получил ваше письмо, так тотчас же хотел вам отвечать, так как имею очень определенные мысли в том вопросе, который занимает вас» но не отчасти нездоровье, отчасти суета жизни и занятия до сих пор задерживали меня. Примечание первое. О воспитании я думал очень много, и бывают вопросы, в которых приходишь к выводам сомнительным, и бывают вопросы, в которых выводы, которым пришел, окончательные, и чувствуешь себя не в состоянии не изменить их, не прибавить к ним что-либо. Таковы выводы, к которым я пришел, о воспитании. Они следующие. Воспитание представляется сложным и трудным делом только до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого бы то ни было. Если же поймем, что воспитывать других мы можем только через себя, воспитывая себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается один вопрос о жизни, как надо самому жить. Я не знаю ни одного действия воспитания детей, которое не включало бы и воспитание себя как одевать, как кормить, как класть спать, как учить детей. Точно так же, как себя. Если отец, мать одеваются, едят, спят умеренно и работают, и учатся, то и дети будут тоже делать. Два правила я бы дал для воспитания. Самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей. Лучше, чтобы дети знали про слабые стороны своих родителей, чем то, чтобы они чувствовали, что есть у их родителей скрытая от них жизнь и есть показная. Все трудности воспитания вытекают от того, что родители, не только не исправляясь от своих недостатков, но даже не признавая их недостатки, оправдывая их в себе, хотят не видеть эти недостатки в детях. В этом вся трудность и вся борьба с детьми. Дети нравственно гораздо проницательнее взрослых. И они часто не выказывая, и даже не сознавая этого, видят не только недостатки родителей, но и худшие из всех недостатков – лицемерие родителей, и теряют к ним уважение и интерес ко всем их поучениям. Лицемерие родителей при воспитании детей есть самое обычное явление, и дети чуткие, и замечают его сейчас же и отвращаются, и развращаются. Правда, есть первое, главное условие действенности духовного влияния, и потому она есть первое условие воспитания. А чтобы не страшно было показать детям всю правоту своей жизни, надо сделать свою жизнь хорошей или хоть менее дурной. И потому воспитание других включается в воспитание себя, и другого ничего не нужно. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 19 октября с вопросами, касающимися воспитания детей. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Конец примечаний.